Угу. У нас следующая часть занятия, и мы уже приступаем, собственно, к самой теме нашего сегодняшнего занятия. У нас оно сегодня из двух частей состоит. Первая часть — это про диагностику на воске, отливку так называемую, и вторая часть — про магические свечи, мы будем их закатывать в травы, в сбор трав. Вот, значит, диагностика на воске это диагностика на магическое воздействие на человека то есть мы с помощью этой диагностики э, ищем там сглазы, порчи э, и кучу еще всего вот то есть я вам там написала сейчас буду будем это дело обсуждать значит э, для тарологов в общем куда проще и полезнее пользоваться все- таки вот э, ну и для наших тарологов Использоваться нашим раскладом на диагностику на магию, она куда точнее и информативнее. Вот, но единственное, чего, например, нельзя выяснить по картам, это вот про венец безбрачия, то есть вот именно его мы смотрим на диагностике на воске. Вот, заодно там же видно союзника, которого тоже мы по картам не можем выяснить. Ну, иногда видно там еще кучу э, сопутствующих, значит, там вместо союзника подселенца, например. Вот, и еще много чего. Значит, э, на этой диагностике можно увидеть сглазы и порчи, которые э, будут выглядеть, э, знаете, сглазы, как кратеры. То есть вот э, выемка такая, вот ямка, кратер, понятно? Ну, то есть что-то упало, и вот в земле получилась вот такая вот ямка. Вот, то есть вот такие вот кратеры, если на поверхности... А, давайте, наверное, сразу скажу, кто вообще никогда там... Нет, не, не знал, что такое отливка и никогда с ней не сталкивался. Значит, это когда в миску с водой выливают расплавленный воск. Я попозже прям всё это значит объясню по, по порядку. Сейчас просто, чтобы было понятно. Значит, берем вот эту, знаете, я вам сейчас ее покажу, у меня как раз есть такая штука рядышком, значит, кошкин волос, значит, вылили, вот у нас был была миска с водой, и мы вылили туда воск, вот этот воск, он у нас застыл, мы его поднимаем, И у нас э, лицо, то есть лицевая часть, получается та, которая была в воде. То есть вот у нас, вот так вот он был. Вот так вот. То есть вот видите, здесь ровненько, то есть вот как он вылился. Мы его поднимаем, и у нас становится лицевая часть вот эта вот, которая была э, опущена в воду. Вот вот такая вот странная штука. Они э, у всех людей одинаковые. Вот, э, вот это вот одна из значит, четырех за один вечер вылетых и они были абсолютно все разные не похожие друг на друга вот, еще вот такая штука надеюсь, хозяин этой штуки не обидится, что я ее показываю ученикам вот, вот такая хрень, прошу прощения да, да Есения, я расскажу Позже прям технологию, как это дело, выливается над головой, да. Mm -hmm. Да, на медузу похоже. Значит, а, к слову сказать, здесь у нас, по-моему, не видно про магию. Нет, нету ничего. Значит, вот и, собственно, вот эта вот лицевая часть, которую мы вот подняли, лицевую из воды, та, которая в воде. Вот на этом месте могут быть вот эти вот кратеры, соответственно, которые у нас обозначают сглазы. И если мы видим, например, знаете, как палка вот такая торчащая, то есть просто вот из этого же воска, или может быть, знаете, как иголочка. Если я правильно слово использую, по-моему, сталактиты называются, которые в пещерах растут вот так вот, знаете, в с потолка, вот так вот, то есть толстые основания, и вот утончаются, ну, как сосулька, что ли, не знаю, вот сосулька, может быть. Вот точно такие же сосульки вот торчат, как иголочки из вот этого воска. И это у нас обозначает порчи. Ну, то есть, если мы видим такую штуку, там, не знаю, там, посередине воска, какую-нибудь большую, мощную, или, например, там, много маленьких, вот, то первым делом человека диагностируем на, ну, по картам, Это, ну, для, для наших торологов вот, И смотрим, что же это у него такое Любые порчи Вот эти вот изглазы Обязательно проверять по картам вот Потому что э, Невозможно сказать То, что мы видим на э, воске Оно у человека уже присело вот, К его тонким телам Или оно пока еще просто летает в поле И вот ну, как-то там Еще никак не проявилось То есть оно еще не прилипло поле летает значит уже нужно обратить на свою жизнь что там у нас не так вот но она еще не прилипла чтобы его можно было взять и считать сам себе нет ирины неудобно сам себе не получится нужен кто-то просто я вам сейчас расскажу позовете подружку и пом... по это... попросите ее помочь У нас телевизор сам включился вдруг, сам включился вдруг. Наташ, продиагностируйте квартиру, если есть еще какие-то подозрения. Это была беседка на ножках? Ну, похоже на беседку, но ну это вообще очень странная фигня. Мы долго про нее выясняли, вот. по ходу дела с прошлыми жизнями связанные очень странное. Порча на смерть, Наталья никогда не видела, вот если честно, не буду вот говорить а, то, то, что не пробовала, как бы, ну, не щупала, не видела своими глазами. То есть, ну, если сильно интересно, можете прям поэкспериментировать, когда по картам выходит порча на смерть, можете прямо отлить человека и посмотреть, как это выглядит на воске. Кстати, хорошая идея. А бывает так, что на воске показала, а на картах нет. Да, да, Есения, об этом я и говорю. Что если на воске есть, а по картам нету, получается, что она летает в этом самом в пространстве, но еще не присела. Не знаю, не знаю, девчонки, столько всего. не Ну, то есть я не использую воск, смотрите, для вот такой вот диагностики. Именно что касается порчи из сглазов. То есть я просто, если ко мне человек не обращался за диагностикой на картах, а, ну, то есть именно на магию, пришел, например, проверять там а, союзника или а, этот самый венец безбрачия, то просто увидев магию, я ему там, ну, посоветую, а, значит, провериться на именно на магическое воздействие еще дополнительно. Но именно по картам. блин а на картах, диагностику... Как мне помнится, Андрей Карна говорил себе, родственникам тоже сам толком не сделаешь, так как эмоциональные привязки мешают. Да, именно просить кого-то там из одногруппников, в конце концов, есть Карна, есть я, которым можно отправить там, фотографию с именем на почту и попросить продиагностировать. У -у -у. Печать одиночества на воске можно смотреть. Не печать одиночества, Ириш, а венец безбрачия. Печать одиночества — это не магия, это... Сейчас сформулирую. Значит, смотрите, венец безбрачия — это именно магическое воздействие. Поэтому мы его смотрим вот именно таким способом. Печать одиночества, она, это как, знаете, отягощение кармическое. Она бывает приобретённая в этой жизни, жизни то есть именно как по, по карме положено. Она бывает прошла... Она бывает от высшего «я». Ну, то есть очень часто связано с тем, что сначала там начни миссию выполнять, потом тебе, значит, дадим отношения, потому что сейчас уйдёшь в отношения, и, и в миссию так и не попадёшь. И э, третий вид, Ой, всё, не, не моя тема, не это самое, не могу сейчас переключиться. То есть, короче, печать одиночества — это не э, магия, это кармическое отягощение. Так, а если где-нибудь фотографии отлива, где можно это всё насмотреть? Э, Ань, мы не собирали такие фотографии, я могу себя посмотреть, если у меня что-то сохранилось ещё... Вот, то я вышли но, по-моему, ничего не осталось. А знать бы, что эта миссия от меня хочет. <с> ну, надо выяснять. Вот, значит, что ещё мы можем увидеть на этой диагностике? Это защита. Если мы видим, например... Нет, тут тоже нету. Значит, если мы видим вот такой вот, знаете, как купол... Ну, то есть вот некую такую куполообразную фигуру, где она внутри полая, там, может быть, прям дверца для входа, вот, ну, то есть вот куполообразная такая штука. Это защита. То есть, может быть, за человека кто-то молится постоянно, ну, там, может быть, бабушка читает там каждое утро молитвы именно защитные, или просто там кто-то из родственников. Это, если сильная защита, она может выглядеть вот прям как беседка. Вот спрашивали, то есть прям реально беседка вот такая вот на ножках. То есть вот несколько ножек, а сверху вот это вот тоже куполообразная штука. Вот, это сильная защита. Значит, просто купол маленький, это маленькая защитка. Значит, ну и, собственно, сам венец безбрачия. Я сейчас дойду до этого, и как уничтожать? А, нет, Ирина, не всегда видно То есть вот буквально вот на вот этих двух мы их смотрели с абсолютно как бы четкой задачей. То есть нам нужно было выяснить наличие союзника. Вот, и про защиту вот здесь вот, например, не сказано. Ну, то есть, как бы мне, например, не нужна информация про защиту мою, но потому что я и так всё знаю. Вот, может быть, поэтому у меня как бы ничего не выдали. То есть пространство же тоже знает, зачем я пришла. Если человек пришёл, там, ну, просто вот ему необходимо знать, что там у него есть сильная защита. То есть вот всегда, когда я клиентам там говорила, когда у них видно навозки про их защиту, они, правда, удивлялись там, ух ты, и как-то так даже им было приятно, что ли, что вот откуда, вдруг откуда не возьмись, у них есть вот такая защита. Вот, то есть ни разу не было такого, чтобы я им там, вот навозки нам показали про эту защиту, а человек пожал плечами, да я знаю, у меня там вон оберег, тут оберег, значит, за меня там читают, ещё у меня там, не знаю, 40 уст заказан. То есть вот такого не было, всё-таки нам показывают то, что нам необходимо знать. Вот. Венец безбрачия, значит, это, ну как, это подвид печати одиночества, то есть это такое вот прям магическое отягощение печати одиночества. И это эту штуку может снять только посвящённый маг. Если печать одиночества снимается самим человеком, то есть там есть два разных ритуала, вот можно на себя делать, Вот, один из них, к слову сказать, именно тот, которым маг снимает, ну, именно посвященный вот этот венец безбрачия, его можно сделать от ритуала на себя. Вот, им снять с себя печать одиночества. То венец безбрачия, он вот таким легким способом не снимается. Вот, выглядит он на воске, как веночек из цветков. То есть прям вот цветочки вот так вот по кругу расположенные, То есть вы его, знаете, если он есть, вы его не пропустите. Я вот за свою практику видела один венец безбрачия, незаконченный. То есть тоже, смотрите, всё, что мы видим вот такое, вот обязательно спрашиваем по картам. Ну, то есть, если э, нету там, не, не, не работаете в нашей системе, ну, может быть, в какой-то другой, в конце концов, руны, то есть нужна какая-то ещё э, мантическая система, которая нам подтвердит. Потому что вот наглючить всё, что угодно, ну, то есть понимаете, что оно выглядит иногда, ну, знаете, так, можно сомневаться. А вот точно ли это, особенно если вот Венец безбрачий, например, не закольцован? То есть он... Ну как вот, идёт-идёт, и вот, ну, не закрыт. Есть какое-то пространство, где вот он не смыкается, вот эти вот, то есть он не до конца. Вот, если он а, не закрыт, это означает, что он закроется на детях. То есть сейчас его снимать нет смысла. Вот. Вопросы, вопросы... Ну сказала про венец безбрачия. Ну ладно, пока у нас вопросы пишутся, поехали дальше. Значит, а у венца безбрачия а, прямо кольцо с отверстием В середине, да, да, именно колечко, то есть как венок, венок из цветов. Вот мы венок сплели себе на голову или кому-то, у нас посередине дырка, по краям цветочки. Вот он примерно так и выглядит. То есть из чего-то такого плетеного, то есть ну вот реально выглядит как цветочки. Посередине дырка. Ну, смотрите, дырка не в воске, а в смысле посередине ровно. А вокруг, то есть, ну, вот веночек из цветочков, выглядит как барельеф. Как это закроется на детях? Это значит, на на, на вас сейчас, то есть на клиенте сейчас венца безбрачия нет, а на детях будет. А венца безбрачия... Угу, mm -hmm. mm -hmm. с отверстием. Снимать венец без безбрачия, тогда придётся ребёнку, да. Можно тебя попросить, если э, будешь делать отливки, показать их нам с объяснениями. Можно, если это не очень напряжно. Можно, я думаю, что на днях ко мне должны девочки э, из другой группы приехать делать. вот Я тогда их пофотографирую и вам что-нибудь напишу. А где найти посвящённого мага? Чтобы снять венец. И сет у нас посвященный маг. Я не посвящена. Карна, по-моему, тоже не посвящен. Я думаю, что если вот этим летом у нас сложится посвящение, то к осени я тоже буду посвященным магом Я пока не знаю. Да, в середине ровный воск по края по краям веночек. Печать одиночества на воске не видно. Это не магия. Да, фотки этих отливок в группу накидать. Диагностика на воске съедает часть сил того, кто диагностирует. Нет, нет, не съедает ни в коем случае. Воск забирает на себя часть его эфирного тела. Типа как при чистке. Нет, Артём, ни разу не обращала внимания на это. У меня был случай, когда я диагностировала а, целую группу выпускников с группы таро вот их было там 15 человек ну около по моему и мы диагностировали всех по очереди то есть это заняло конечно какое-то время вот но в общем я бы не сказала что я там как-то устала после этого или ещё что- то вот, то есть нет. После диагностики могу сказать точно, 15 человек, я не, не, устала не больше, чем вот просто от физического труда, что это вот, ну, это всё-таки работа какая-то. Так, у меня было в практике, э, вылился подселенец, закрыв собой всё остальное. Глаза как живые были. Да, да, подселенец может. Угу. Как стать посвящённым магом Значит, ритуал посвящения есть у Степановой. Сейчас не помню, в какой книжке. Ну, либо я поищу, либо поищите сами. Ну вот, с прошлого, что ли, или с позапрошлого года и сет по вот как бы... Времени практики вот Стало теперь Ну то есть она теперь она имеет право Давать посвящение сама Вот сейчас она разрабатывает ритуал Чтобы он был более экологичным Потому что у Степановой конечно Ну очень такой Странный ритуал С двояким смыслом слов То есть ну я вот не рискнула Мне не хочется таким посвящаться И конечно у любого посвящения Есть ну как Отягощение что ли Вот, то есть посвященный маг не имеет права отказать, например, в помощи. То есть если человек обращается, какой бы это ни был человек, с какой бы он ни обращался просьбой, посвященный маг не имеет права отказать. Ну то есть если сейчас меня там, не знаю, человек сильно как-то не устроил характером, и я ему говорю, прошу прощения, вам лучше найти там другого, более, например, там компетентного мага, вот, обратиться к кому-то, могу порекомендовать кого-то. Вот, то вот после посвящения я не буду иметь такого права. Это вот что касается именно э, посвящения по Степановой. То, что там эсет разработает, я не знаю. А, а состояние тех 15 человек. То есть не того, кто диагности... того кого диагностируем. Всё, я слово неправильно прочитала, Артём. Ага. Я вспоминаю свои ощущения, просто вот эту штуку отливали буквально вот на днях. Короче, не сильно влияет, не сильно забирает эту эфирную энергию. То есть если, например, там, не знаю, сделать несколько отливок на одного человека подряд, неизвестно зачем, то может, конечно, оно как-то там повлияет. Но вот так вот оно, ну, влияет не больше, чем там Не знаю, как, как какое-нибудь посиделки с друзьями. То есть вот вы тоже пообменивались энергией, как-то потратились на это дело. Не критично абсолютно. Ощущения, конечно, прикольные. То есть я вот сапожник без сапог первый раз делала себе отливку вот за все эти годы. Вот, ощущения, да, очень интересные, когда вот над макушкой вот это дело отливается. то есть Исет можно смело просить научить снятию порчи можно смело просить а за ее ответ как бы я ну, ничего сказать не могу я знаю да что обучает вот но она понятна по результатам собеседования то есть просить можно за спрос денег не берет вот как бы ну то есть может проверить и либо отказать объяснить ли либо там взять и научить В школе на сайте есть список посвященных магов, которых эссет. Это вопрос? Нет, нету такого списка. Я говорю, у нас в школе из посвященных, вот эссет точно, есть еще один маг, который вот сейчас, ну, немножечко, она отошла уже от нашей школы, она там немножко по-другому работает, я даже не знаю, посвящена она или нет. Подозреваю, что посвящена. Так, если к посвящённому магу обращаются с просьбой сделать порчу или приворот, тоже нельзя отказать. Если маг работает э, в, как бы белой магией, а порча и приворот — это чёрная магия. Ну, то есть в этом плане ему это может отказать. Ирина, да, сейчас вернёмся мы к теме. На уже умерших прощение отливку делают чтобы понять почему ушел рано хм. явление отливка делается над э, сидячим человеком э, и держится миска над головой поэтому над умершими нет не, не получится. На фотографию не знаю, как, вот ну, диагностика не делается над фотографией. Я слышала, что делается снятие порчи, вот именно отливкой по фотографии. Но я этим не занимаюсь, поэтому ничего сказать не могу. Так, поехали дальше. Значит, еще мы там можем увидеть зверушку. Хорошенькую или немножко пострашнее. Значит, можно увидеть союзника. Что ж такое там? Союзник у нас будет выглядеть, знаете, такой симпатичной зверушкой. И Сэд говорит, что встречала только двух видов союзников. Один выглядит как дракончик. То есть прям вот у него явно есть глазки, то есть очень часто видно, э, как хвост. Не знаю, насколько будет видно. Вот смотрите, видите, тельце, Хво... так, <с> хвост, то есть вот он, хвост, даже с наконечником. Так, вот, вот отсюда идёт-идёт, и вот он хвостик, то есть сейчас вот поворачиваю он такой ребристый как будто позвоночник у него или как эти знаете шипы у дракончиков вот а у них иногда бывает видно там хвост лапки мордочка то есть мордочка прям реально симпатичная с глазками там с носиком бывает очень хорошенькие Вот. А второй вид, это как будто вот кто-то сидит в капюшоне. То есть вот капюшон, и видно, что вот там что-то есть. То есть они иногда прячутся в капюшончиках. А подселенец чаще всего выглядит, знаете, ну вот более страшный. То есть вот прям вот ну неприятно, видно, что сущность, но прям вот неприятная. Змея выливается. Ну вот тоже я часто встречаю... Не именно дракончиков а вот но ну, какие-то рептилоидные зверушки ну то есть змея может быть ящерку тоже часто э, видела какую-то то есть что именно змея значит не, не, не знаю лучше сфоткать и обрисовать карандашом а про это то ну да наверное. Вот это лью я подселенца, а, что? а дальше что? Он уйдет? Или его надо как-то изгонять? Его надо как-то изгонять. То есть, если мы, смотрите, если мы видим зверушку вот на этой магической отливке, то опять-таки берем в руки карты и проверяем, то есть это союзник или может быть что-то другое. Если нам карты говорят, что нет, скорее всего, не союзник, ну или как-то там непонятно, До первым делом диагностируем на магическое воздействие. Вот, те, кто как бы, в общем, отучились и умеют это делать, те знают, как выходит у нас поселенец в раскладах на магическую диагностику. Вот, и тогда уже отправляем к магу снимать это дело. Мой дядя делал себе, у него змея. Ну, не знаю, Ирин, по, по картам лучше спросить что-то такое. Или, по крайней мере, спросить, это такой, э, этот самый, э, союзник, или что это змея значит? То есть, э, их сразу понятно, союзник или подселенец. Н не сразу, Ирина, то есть, я говорю, спрашиваем по картам. То есть, вот так вот, просто увидев зверушку, ну, может, это я дракончика так испугалась. Вот так вот, как это, э, субъективно, союзник посимпатичнее подселенца. Вот, но как вот он будет реально выглядеть, кто знает? Вопрос про союзника. Да как задашь? Каковы шансы на то, что это оно? А, нет, энергию отливки можно не спрашивать. Можно прямо по дереву. Ну, в том плане, что как бы вот прямо сразу, для тех, кто не знает формулировки. То есть прямо сразу спрашиваем. Это оно, карта, не оно, а что-то другое. Вот. Ещё. У меня тут по выходным хобби появилось болеть. Я второй раз заболела. Причину в этот раз я сразу увидеть не смогла, поэтому процесс затянулся. Он уже даже пытается в кашель перейти. Значит, еще мы можем увидеть на этой отливке магическое воздействие. То есть какое-то. Вот не прилипшее к телам, оно, знаете, чаще всего, вот именно то, которое не прилипло, вот на своей практике говорю, оно обычно расположено по краю. Ну то есть вот отливка, у нее есть какой-то некий центр примерно, И вот а, то, которое не прилипло, оно будет вот этими маленькими такими иголочками, но ну, самую большую иголочку из вот не прилипших к телам, наверное, около сантиметра, вот я видела. То есть вот около сантиметра торчит такой вот штыречек, где-то там вот с краешку. В общем-то, видела даже в центре, но маленькие, вот по 5 мм такие иголочки, тоже на диагностике не было видно этого дела. Ксения, простите, я вот не уловила отлив. От... Диагностику делаем только лично или по фото можно? Только лично, я сейчас дойду, я просто еще не рассказывала александра как она делается. Вот значит смотрите на этой то есть понятно что иногда для снятия магии нужно выяснить вот на в каком теле именно эта магия находится соответственно вот по то есть почему я говорю сразу к картам? обращаю ваше внимание, потому что на э, вот этой вот диагностике, на этом воске не видно, какая именно магия, в каком она теле, то есть насколько она сильная. То есть это просто, знаете, как намёк, подсказка, продиагностируйте меня. Родственникам можно делать или тоже надо кого-нибудь просить Можно, можно, здесь без разницы. Ну, постарайтесь не вибрировать и не фонить в этот момент, там, значит, не знаю, там, страхом, волнением, ещё чем-то, ну, как вот, не знаю, там, я стояла, сейчас блины пекла, вот точно так же я там стояла бы с туркой, значит, возле этой конфорки, топила бы воск, то есть вот, ну, вот такое обыденное дело, вообще лучше к магии подходить вот именно в таком спокойном, уравновешенном состоянии. То есть не, лучше не магичить, когда у нас там, не знаю, мы эмоционируем во все стороны, и нас там плющит и таращит. То есть смотрите, чем а, у нас здоровее человек, тем у него а, более ровная будет вот эта отливка. Таращит, да. Многих... Меня тоже поначалу таращило. Это нормально, я поэтому э, вспоминаю, вам про это говорю. То есть, смотрите, я вот э, один-единственный раз, к слову сказать, и человек был совершенно не эзотерический, а скорее, наоборот, психологический по, это, по роду деятельности. Вот, я видела практически иде идеальную ровную э, отливку С таким очень симпатичным, значит, домиком, таким вот, ну, именно в виде вот защиты, то есть купол такой, как юрта. У него там было несколько слепленных вот так вот друг с дружкой, и одна ещё напротив, то есть очень красиво. А всё остальное прям вот ровное-ровное, никаких тебе зверушек, никакой магии, никаких штырьков, никаких этих кратеров, то есть прям вот, ну, идеальные. Вот, есть такое бывает. На пицце валерьянки, если сильно эмоциональный, ну, как вариант, наверное. Получается, тарологу диагностическая отливка не нужна. Он может все это по картам без отливки посмотреть. Да, Марин, кроме венца безбрачия и союзника. То есть она нам нужна вот именно для венца безбрачия и для обнаружения союзника, если есть на это какие-то подозрения. вот А все остальное, да, можно по картам. Так, давайте, наверное, перерывчик, небольшой, 5 минут, 7, и уже расскажу, как ее делать. Все, перерыв у нас.